Такому мнению немало благоприятствует Декарт. Он признает, что дух или душа соединена преимущественно с некоторой частью мозга, именно с так называемой мозговой железой, через посредство которой душа воспринимает все движения, возбуждаемые в теле, и внешние объекты, и которые душа может двигать различным образом единственно в силу своей воли.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 сколько различных внешних объектов заставляет этих жизненных духов двигаться по направлению к ней. Вследствие этого, если затем железа, по воле души, двигающая ее различным образом, примет то или другое положение, в какое она была приведена когда-либо жизненными духами, так или иначе действовавшими на нее,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 то такое желание заставит зрачок расширяться. Если же он желает только расширить зрачок,